Глава 13 Как-то уж больно много совпадений, подумал я, когда услышал от эльфа про орден тамплиеров. И чем вам не угодила их глава? Я слышал, он посвятил всю свою жизнь борьбе со злом и совершил много подвигов, произнес я, вспоминая те крупицы знаний, которые мне удалось узнать о нем после того, как состоялся разговор с Леди Винтер. «У него есть одна вещица, которая очень нужна гильдии», — ответил Альнартар. «Хм, уж не о копье лонгиуса идет речь. Я несколько секунд подумал, стоит ли о нем спросить, но все же решился. «Зачем вашей гильдии нужно копье?» Прямо спросил я, чем явно удивил убийцу. «Ау, ты знаешь о копье?» — произнес он и смерил меня удивленным взглядом. «Ты не перестаешь меня удивлять, Трейсер Кинг!» «Отвечать, я так понимаю, не будешь?» «В нашем братстве не принято задавать много вопросов», — уклончиво ответил Альнартар. «Мне дали задание, я его выполняю, все». Хм, «Интересно». «Ладно, в любом случае выбора у меня все равно нет», — ответил я. «Я так полагаю, Майквит. я тебе рассказал, почему я вынужден был завербовать тебя и также поведал о том, кого нам предстоит убить», — сказал длинноухий маг, и на его лице снова появилась его фирменная лукавая улыбка. «Да, но у меня к тебе будет еще один вопрос», — сказал я эльфу и, активировав браслет хранилища, достал из него перчатку. «Не знаешь, что это?» Спросил я, показывая магу рукавицу, которую я достал с дна озера. Глаза Альнартара округлились от удивления. «Откуда? Откуда у тебя эта вещь?» Он потянулся к ней руками, и я отдал ему перчатку. «Знаешь, что это?» — спросил я. «Да?» — как-то неуверенно ответил эльф. «Ну и?» — надавил я на мага, ибо он не особо спешил мне что-либо рассказывать. «Это часть легендарного доспеха, который когда-то носил герой, которого звали Алым Лордом. Когда он погиб, а это произошло больше тысячи лет назад, и его доспехи разлетелись по всем частям света и...» «Разлетелись?» — спросил я, ибо как-то это уж больно странно звучало. — Ага, он вынужден был пожертвовать собой, поэтому, использовав заклинание последнее реквием» и вложив в него всю свою жизненную энергию, он тем самым взорвал себя и противника, — пояснил Альнартар. — Его вещи выдержали? — удивился я. — Да, потому что скованы были из металла, на который, по легенде, попала кровь одного из старших богов. Это-то... Убийца задумался, видимо, подбирая нужное слово. «Этот материал невозможно уничтожить каким-либо известным мне способом, поэтому даже после столь мощного взрыва броня Алого Лорда сохранилась. И, как я уже тебе сказал ранее, разлетелась по всем частям света. Разумеется, столь мощные артефакты недолго лежали без дела, и вскоре за ними началась охота». Тарус усмехнулся. «И как успехи?» — поинтересовался я. «Я точно знаю, что найден шлем, левая рукавица и нагрудник. Плюс есть слух, что одному из паладинов удалось найти по ноже. Ну и вот следующая находка — правая рукавица», — произнес эльф и отдал перчатку мне. «Уже надевал?» «Да, ничего не произошло», — честно признался я. «Хм...» Альнартар смерил рукавицу изучающим взглядом. — Ну, а ты кровью на нее капал? — спросил он. «Э — -э -э, Нет. С чего бы я должен был это делать? — удивился я. Эльф усмехнулся. — А, ну да, я же об этом не сказал. В общем, предмет этот раскроет свои свойства только после того, как получит кровь. «Уникальность брони Алого Рода в том, что использование свойств доспехов требует постоянной подпитки и кровью. Причем самое интересное в том, что в зависимости от человека и его крови свойства предмета абсолютно разные. Именно поэтому за вещами Алого Лорда ведется постоянная охота, и они кочуют из рук в руки». Для науки Макс снова усмехнулся. «Понятно». Задумчиво произнес я и посмотрел на рукавицу. «Попробуешь?» — спросил Альнартар, которого наверняка любопытство мучило не меньше меня. «Да», — немного подумав, ответил я и, достав нож с трудом, но все же сделал себе небольшой порез на ладони, после чего сжал кулак. На рукавицу упало несколько капель крови. «Ау, ничего себе!» Восторженно произнес Альнартар, когда артефакт вдруг будто бы ожил и с каким-то странным урчанием начал поглощать капающую на него кровь. Будто «Вот бы живая, усмехнувшись, сказал он, не сводя глаз с рукавицы. «В отличие от эльфа меня увиденное вовсе не забавляло, а скорее наоборот. Смотреть на то, как предмет экипировки словно дикий зверь насыщается моей кровью, было для меня как-то неправильно, что ли. «И что дальше?» — спросил я Альнартара, когда перчатка успокоилась и перестала издавать странные звуки. «А ты как думаешь? Надевай!» — спокойно ответил эльф. Я еще раз смерил артефакт подозрительным взглядом. «Ладно». Тяжело вздохнув, я медленно надел ее, и стоило только этому случиться, как перчатка тут же приняла очертания моей руки, будто бы ее ковали специально под меня. Кроме того, я сразу же ощутил неприятную, но еще боль, не только в области кисти, но и по всей руке. — Хм, интересный эффект, — произнес эльф, указывая пальцем в одну вену. Я посмотрел на свою руку и увидел, что все вены на моей руке вздулись и, приобретя бордовый оттенок, начали пульсировать в такт артефакту. «Кинг, у тебя появилось новое умение», – послушался в голове голос Андромеды. «Хм, интересно. Выведи описание перед глазами», – сказал я искусственному интеллекту, и она послушно выполнила мою команду. «Плед святой крови, активная». Владелец перчатки взмахом руки создает плеть, сотканную из магической энергии и крови владельца артефакта, который может атаковать, затрачивая каждым взмахом ресурсы своего организма. Помимо магических повреждений, которые зависят от интеллекта и живучести владельца артефакта, атака плетью наносит дополнительный урон всем темным созданиям, благодаря священной крови, текущей в носителе рукавицы. И как? — спросил Альнартар. «Пока не знаю», — честно ответил я и взмахнул рукой. «Стоило мне это сделать, описание плети, бла-бла-бла». следующую секунду я шикнул от боли. Не сказать, что она была сильной, но и приятного в ней было мало. «Интересно, так будет при каждом ударе?» — подумал я и, взмахнув рукой, вновь активировал умение. Да, болевые ощущения снова повторились, но зато я проверил, насколько далеко я могу ударить, и атакующий радиус нового умения оказался довольно неплохим. «Восемнадцать метров», — произнесла Ада, прежде чем я ее спросил. «Спасибо», — поблагодарил ей искусственный интеллект. «Выглядит опасно», — резюмировал эльф. «Единственное, нужно будет поработать над техникой ударов. Просто так махать этой штукой не очень эффективно. Хотя сложно что-то предположить, не зная, что конкретно делает это умение. Кстати, а попробуй принять свою форму, не снимая эту перчатку», — предложил длинноухий. «Хм, а ведь толковое предложение. Принимая форму архаонта, и артефакт меняет свои размеры вместе со мной». «Так я и думал», — усмехнулся Альнартар. «Все-таки вещи Алого Лорда — это нечто», — произнес он и посмотрел на перчатку. «Слушай, а можно тебя кое о чем попросить?» На лице эльфа появилась его фирменная лукавая улыбка. «Хочешь узнать, что с ней можешь сделать ты?» — спросил я. «Да», — прямо ответил убийца. Признаться честно, отдавать столь сильный артефакт тому, кто уже предал меня, мне не очень хотелось. — Я понимаю, что ты во мне сомневаешься, поэтому давай так, — произнес эльф, правильно поняв мои мысли. В его руках появился кинжал. — Клянусь богиней ночи и своей кровью, что не сбегу и верну перчатку обратно в течение пары минут, — громко произнес он, и я ощутил всплеск магии. — «Клятва зарегистрирована», — произнесла Андромеда. «Ну, теперь я не видел причины ему отказывать, ибо мне и самому было интересно, каким навыком может одарить Альнартара этот артефакт. Снимаю перчатку и передаю ее эльфу». Хм, «Интересно», — усмехнулся длинноухий маг, «стоило рукавице оказаться на его руке». Сделав несколько быстрых магических пасов, он вытянул руку вперед, и пространство, куда он указывал, начало быстро заполняться красным, словно кровь, туманом. Пару секунд Альнартар наблюдал за происходящим, после чего щелкнул пальцами, и туман сразу же испарился. «Держи!» — он протянул перчатку обратно. «Занятная магия!» «Что делает?» — поинтересовался «Я». «Сильно повышает температуру крови всех, кто попал в область действия. Я так понимаю, что в какой-то момент она просто вскипает», — предположил он. «Да уж не хотел бы я испытать на себе воздействие такой магии», — произнес он и покосился на артефакт. «Хм, интересно. Раз у эльфа настолько сильное умение, то и у меня должно быть то же. Эх, проверить бы на ком. Все же живучести и интеллекта у меня было довольно много, а раз урон плети скалировался сразу от обеих характеристик. Наверное, второй раз в жизни я подумал, что было бы неплохо, если бы на нас напали. Кинг, мое внимание привлек некромант. У тебя появилось новое умение? Спросил Инар, который наверняка видел, как я тестировал плеть, как, впрочем, и Альнартар свой странный кровавый туман. Хм, интересно, а какое умение появится у рыжеволосого паренька, если он наденет перчатки? Да, его дает мне перчатка, которую я достал с дна океана. Она наделяет владельца уникальным умением, зависящим от его личности. Хочешь попробовать? Спросил я, уже заранее зная ответ. Некромант был слишком любопытен, чтобы отказаться от подобного предложения. «Разумеется», — воскликнул Инар. Держи. Я протянул ему рукавицу. «Капни на нее свою кровь», — сказал я трейсеру, и он кивнул. Стоило обогрянной жидкости оказаться на артефакте, как он снова довольно заурчал. «Теперь надевай». — сказал я рыжеволосому пареньку, и он подозрительно покосился на рукавицу. — Да все нормально будет, просто немного пощиплет, — сказал я некроманту, и он нехотя надел перчатку. — О, и правда появилось новое умение! — воскликнул он и, сделав несколько магических пасов руками и подкрепив их словами заклинания, активировал полученный навык. Стоило ему это сделать, как рядом с ним появилась пентаграмма, в которой материализовался жуткий призрак красного, как сама кровь цвета. «Круто!» – ошарашенно произнес Инар, смотря на своего призрака. «Как называется умение?» – полюбопытствовал я. «Багровый фантом!» – ответил некромант, а в следующую секунду его лицо скривилось от боли. Эй, не могу!» произнес он и резко стянул перчатку с себя. Стоило этому случиться, как его кровавый фантом тотчас исчез. — Слишком больно, — произнес он и отдал перчатку мне. — А я тебе говорил качать выносливость, — спокойно ответил я. — Знаю я, — буркнул он. — В ближайшее время этим и собирался заняться. Сам же знаешь, насколько для меня важен интеллект. «Еще тринадцать статов, и я, наконец, получу то, к чему так стремился», — сказал он и покосился на артефакт. «Больше никогда его не надену». «Дело твое», — усмехнулся я и посмотрел на Аретту, которая все это время стояла в стороне и смотрела на то, чем мы занимаемся. «Наверняка следила за Альнартаром», — подумал я и улыбнулся Амазонке. мазонке. Аретту улыбнулась в ответ. «Хм». «Интересно, а какой бы навык получила моя прекрасная воительница?» – подумал я. «Пойду посмотрю, чем перчатка наградит аретто, – сказал я эльфу и некроманту и направился к воительнице, которая была занята уходом за своим оружием. «Перчатка дает новое умение?» – спросила Амазонка, кивнув на артефакт. «Да?» Довольным голосом ответил я, будучи гордым за свою спутницу, что она сама догадалась, как работает латная рукавица. «Хочешь попробовать?» — предложил я. «Хотела бы, но богине это не понравится», — ответила Аретто. Она сказала, чтобы я не прикасалась к этому артефакту, ибо на нем кровь ее родителей. «Оу, ничего себе!» «Я убрал артефакт в браслет-хранилище». «Как все сложно с этими богами!» – произнес я, и Амазонка улыбнулась. «Так и есть», – ответила Аретту и посмотрела в сторону небесной кареты. «Кинг, я тут слышала, что магию внутреннего пространства починили и что в каюту уже можно заходить», – произнесла она, и на ее щеках появился легкий румянец. «Может...» «Идем...» Усмехнулся я и, схватив амазонку за руку, потащил в сторону повозки. Последние несколько дней были не самыми легкими, и мы, своительницы, заслужили хорошую разрядку. Надеюсь, допель хватило ума снова не прятаться под кроватью.